Глава сорок шестая. Несмотря на то, что Джун Кроули ходила на мессу каждое воскресенье, ее нельзя было назвать истовой католичкой. Для нее важнее было красиво одеться, чем участвовать в священных таинствах. За долгие годы ей ни разу не пришло в голову побеседовать с отцом Фрэнком, но сейчас она с ума сходила от беспокойства за алана и поэтому решила поговорить со священником. Она позвонила ему и попросила о безотлагательной встрече. Отец Фрэнк пригласил ее прийти на следующее утро. Всю дорогу до церкви Джун пыталась определиться, как лучше объяснить ему свои тревоги. Но, переступив порог его кабинета, она просто выпалила то, что было у нее на уме. «Святой отец, я так беспокоюсь, что Аллен может покончить с собой!» Отец Фрэнк был в курсе, что ее сына арестовали. Священник собирался позвонить Джун и Дагу, чтобы выразить им свое сочувствие и поддержку. Теперь же он был глубоко встревожен тем, что миссис Кроули могла оказаться права. «Почему вы так думаете, Джун?» — спросил он. «Я вижу по его поведению». Он спит весь день, а после ужина уходит. Я не знаю, где он бывает и с кем разговаривает. Я вообще не уверена, что он с кем-то общается. Он клянется, что это не он напал на Керри, но знает, что все думают на него. Он уверен, что суд это докажет, и его посадит в тюрьму на долгие годы. Джун, вы ведь по профессии медсестра, вы наверняка знакомы с психиатрами, Которые могли бы с ним поговорить Я ему предлагала Но он наотрез отказался Обращаться к специалисту Вы полагаете, что мне стоит Поговорить с ним? Это стало бы для меня Большим облегчением Лучше всего сделать это наедине Вы с Дагом завтра После полудня будете на работе? Да Хорошо, я подъеду ближе к вечеру И попробую завести с ним беседу Наша домработница бренда будет дома. Я ее предупрежу, чтобы она вас пустила На следующий день отец Фрэнк приехал к дому Кроули и позвонил в дверь. Почти сразу же ему открыла женщина средних лет. Он предположил, что это и есть домработница. — Вы и должно быть, бренда сказал священник. — А я отец Фрэнк. — Миссис Кроули говорила мне, что вы заедете, — ответила Немеер. Аллен дома. «Да, он в кабинете смотрит телевизор. Хотите, чтобы я сообщила ему о вашем приходе?» «Нет, просто проводите меня в кабинет. Дальше я сам». «Хотите чего-нибудь попить?» «Нет, благодарю вас. Ничего не нужно». Как только отец Фрэнк остановился в дверях кабинета, Бренда шумно удалилась в направлении кухни. Аллен смотрел кино. Он не оторвался от экрана, когда священник открыл дверь и вошел в комнату. Отец Фрэнк с трудом узнал в изменившемся кровуле младш того халеного молодого человека, который приходил в церковь. На нем была старая майка, в которой он похоже спал, и спортивные шорты. Рядом на полу валялись изношенные кроссовки. Был совершенно очевидно, что он уже несколько дней не брился и, судя по всему, не удосужился даже причесаться. алан посмотрел на священника. На его лице отразилось удивление. «Я не знал, что вы придете, отец Фрэнк. Твоя мать очень переживает за тебя. Она боится, что у тебя депрессия», — ответил гость. «Если бы вам грозил тюремный срок, у вас тоже была бы депрессия. Не буду спорить, алан Боюсь, я вас разочарую, святой отец. Если вы надеялись услышать от меня признание, вынужден вам сказать, что я этого не делал. Аллан, я пришел поговорить с тобой и выслушать тебя. Тогда я сразу скажу, я любил Керри. Я и сейчас ее люблю. В ту ночь я поехал, чтобы помочь ей прибраться. Она сказала, что устала, она собиралась закончить уборку утром. Я поцеловал ее на прощание и уехал домой. Да, я солгал полиции и попросил друзей солгать ради меня. Но вы понимаете, почему я так поступил? Я испугался. А вы не испугались бы, если бы все вдруг начали считать вас убийцей? Вы представляете, что испытывает человек, когда на него надевают наручники и тюремный костюм? То есть ты хочешь сказать мне, что не виноват в смерти Керрия? Я не просто хочу это сказать, я клянусь вам в этом. Если у вас с собой есть Библия, я поклянусь на ней, но очевидно, что никто мне не поверит. Аллан, я знаю по опыту, что истина всегда торжествует. Если тебя будут судить, это может произойти не скоро, через много месяцев. Что ты намерен делать все это время? Честно говоря, святой отец, я много думал о том, «Как хорошо снова быть вместе с Керри!» «Аллан, ты ведь не думаешь о том, чтобы причинить себе вред? Подумай об отце и матери!» «Для них лучше, чтобы меня вообще не было, чем смотреть, как мне вынесут приговор в суде!» «Позволь напомнить тебе, — озабоченно произнес отец Фрэнк, — «суд может начаться через год. К тому времени все может измениться!» «Это было бы очень кстати!» — равнодушно проговорил Кроули. Всю обратную дорогу священник с большой обеспокоенностью размышлял о том, что рассказала ему Марш Чепман про купание Джейми в бассейне и про ее страхи, что если полиции станет об этом известно, они могут заставить Джейми сказать, что это он ударил Келли. «Как мне следует поступить? Что я могу сделать?» — спрашивал себя отец Фрэнк. Он не знал, что притаившаяся в коридоре Бренда ловила каждое слово их разговора и теперь не могла дождаться, когда сможет передать все это Мардж.